Мальчик: "В таком случае, возьмите за четыре сольдо мою новую азбуку". С картинками? С чуть-чуть-чуть-чуть детскими картинками и большими буквами. "Давай, пожалуй", сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал четыре сольдо.